— Да, так оно должно быть и было. Я ничего не ела с самого завтрака, обед ведь приземлился на мою блузку. Я облегченно вздохнула. Только сейчас я заметила, что совиные глаза мистера Бергарта внимательно разглядывали меня. опля с опозданием сказал он. Я почувствовала, что покраснела. — Я пойду тогда делать домашние задания, — пробормотала я. Мистер Бергард кивнул, с безучастным видом. Но пока я поднималась по лестнице, я чувствовала спиной его взгляд. Из аналог хранителей. 10 октября 1994 года. Только что вернулся из Турхама, где посетил младшую дочь лорда-монтроза Грейс шеферд которая позавчера неожиданно родила дочь. Мы все очень рады рождению, Гвендолин Софии и Елизаветы Шефферт. Вес 2,4 кг, 52 см. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Сердечные поздравления нашему магистру с пятым внуком. Отчет Томас джордж Внутренний круг.